Эпилог, поверить в то, что все угрозы и предостережения, прозвучавшие из уст статского советника Правда, было невозможно. Как так? Бормотал обескураженный Максимов. У нас отобрали поместье, лишили денег, чести, оклеветали. Я этого так не оставлю. Он за один присест настрочил прошение, где я подробно изложил обстоятельства, при которых вместе с супругой был оговорен В. А. Тищевым и настоятельно потребовал снять ложное обвинение. Собирался отправить это послание сразу в три ближайшие российские миссии — в Лиссабон, Париж и Рим. Но то прочитав вышедшие из-под его пера эмоциональные строки, велела все сжечь. «Имя королевы Изабеллы не должно быть упомянуто ни единым словом. Если любой из твоих писем перехватит, разразится грандиозный скандал, и мы окажемся в его центре». «Почему?» Сильвия — это испанская железная маска. Подозреваю, что Изабелла знает об этом, потому и даровала ей жизнь. Все-таки единокровная сестра. Но если все выплывет наружу, у оппозиции появится еще один козырь, и какой? Страну разорвут на части, но раньше прикончат нас. Тище прав. Мы слишком много знаем, и в интересах Изабеллы, чтобы мы замолчали навсегда. Так что в Испании нам оставаться никак невозможно». В Испании оставаться невозможно, в Россию путь тоже заказан, куда же нам деваться? Анита переговорила с Кончитой, обрисовала ей ситуацию без беспрекраса и высказала соображение, что сестре тоже надобно покинуть насиженное место. Как знать, вдруг и она по причине своих родственных связей попадет под каток репрессий с какой-либо стороны. Кончита, пунцовая и смущенная, ответствовала, что до Сделал ей предложение, и она уезжает с ним в Париж. Дом на куличках будет продан, теперь уже на полном серьезе. Известие о скоропалительном замужестве сестры слегка огорошило Аниту. Но она рассудила, что для кони так будет лучше. Сменит обстановку, избавится от постылого одиночества и тягостных дум о Хорхе, ну и окажется под защитой человека, пусть немного эгоистичного, но все же ответственного и заслуживающего доверия. Кони, в свою очередь, предложила ехать вместе во Францию. Анита показала ей пустой кошелек. «На что мы там будем жить? Деньги, которые мы взяли с собой в путешествие, кончились. Наши счета в банках заблокированы. Нам и доехать до Парижа будет не на что, не говоря уже о том, чтобы снять там жилье». Кончита стала с жаром уверять, что не бросит ее в беде. Сбережения Хорхи еще не иссякли, плюс что-то удастся выручить с продажи дома — Половину общей суммы Кончита намеревалась отдать Аните. На первое время этого должно было хватить. Благородный порыв сестры Анита отвергла. Сказала, что в Париже агентам генерала-майора Лепранди не составит труда похитить и увести изменников, объявленных вне закона. Да и королева Изабелла, если захочет, легко подошлет наемных убийц. — Куда же вы поедете? — растерялась Кончита. — Если б я знала... Самое лучшее как можно дальше от Европы. Но с нашими финансами мы даже до Африки не доберемся. На пароход нас не возьмут. Да, это и опасно. Там тоже могут быть чистильщики. Разве что нанять рыбацкую лодку. Но куда она нас довезет?» Они сидели в гостиной, погруженные в безрадостные размышления. Максимов помогал все еще не отправившейся после травмы Вероники паковать багаж. Дон Ольмас отсутствовал. Он с утра отбыл в Мадрид с отчетом о проделанной работе. Его миссия успешно завершилась, и в Париж он возвращался триумфатором. Воодушевленный своей победой, он обещал Аните похлопотать при дворе за нее и за Алекса, но она понимала, что к его мнению никто не прислушается. Что значит слово иностранца, который в скорости отбудет к себе домой и, возможно, больше никогда здесь не появится? Дзенькнул дверной звонок. Анита вскочила из-за стола, опрокинув чашку. Вероника побелела, как полотно, а Максимов вооружился Дрейзи и Мортимером. «Если пришли нас арестовывать, я превращу их в Си-то, посулил он в полголоса. «Убери оружие, Алекс», — попросила Анита. «Если это за нами, то они все равно нас арестуют. Я не хочу, чтобы пострадала кони». С видом Жанны Д'Арк... Идущий на эшафот, она прошла в прихожую и отворила дверь. Перед ней стоял моложавый усач с офицерской выправкой, но в гражданском костюме, свободном клетчатом пиджаке и брюках в обтяжку. В правой руке он держал кожаный саквояж. «Разрешите войти?» Это было произнесено без вопросительной интонации, и Аните ничего не оставалось, как впустить его. Войдя, посетитель распорядился. «Забрите дверь!» Никто не должен знать, что я приходил к вам. — Как вас зовут? — Анита торопливо защелкнула замок. Гость не походил ни на агента тайной полиции, ни на ассасина, поэтому у нее немного отлегло от сердца. Во всяком случае, не убьет и не отправит вас строг. — Мое имя — Франциско Серано и Домингес. Не вижу смысла скрывать его. Меня в этой стране хорошо знают. — Генерал Серано? Анита подняла брови. «Да, я слышала о вас». «К вашим услугам, сударыня». Он четко по-военному поклонился ей и вышедшему из гостиной Максимову. «У нас мало времени, поэтому буду говорить коротко. Вы должны сей же час уехать отсюда». «Мы занимаемся подготовкой к отъезду», — ответил Максимов. «Планировали выехать завтра утром, но пока не знаем, куда именно». «Ждать до завтра нельзя». — Вам грозит опасность, — генерал замялся. — Исапель, то есть, я хотел сказать, Ее Величество произнесла сегодня вскользь несколько слов. — В общем, вы понимаете. Кроме того, пришла нота из Петербурга. Вас просят задержать и передать официальным лицам, которые прибудут со дня на день. — Это для нас не новость, генерал, — сказала Анита, понурившись. — Облава ведется со всех сторон и я не вижу возможности уйти от нее. «Я помогу вам!» Франсиско Серано протянул Максимову саквояж. «Возьмите! Это на дорогу!» Максимов раскрыл саквояж, тот оказался набит золотыми реалами. «Но как мы уедем?» «Через полчаса за холмом вас будет ждать моя одноколка. Лишние вещи бросайте, берите с собой только самое нужное. Кучера зовут Луис». Он домчит вас до Малаги. У него есть документ, подписанный мной, поэтому ни один пост вас не остановит. В порту вас будет ждать моя личная яхта с пятью матросами и шкипером. Все они проверенные люди, свое дело знают и лишнего не сболтнут. Вы сядете на яхту и вас доставят на Мадейру. Там вы можете перевести дух, но задерживаться дольше двух недель не советую». Лучше уехать за океан, но тут уже я вам посодействовать не смогу. Вы и так делаете для нас очень много, воскликнула Анита в волнении. Зачем? Вы нам ничем не обязаны. Генерал опять испытал некоторое замешательство, что не вязалось с его командным голосом и решительным настроем. Если бы не вы, с Исабель, с ее величеством, могло бы случиться непоправимое. Вы спасли ей жизнь, и я считаю себя обязанным отплатить вам тем же. — Одобрит ли ее величество ваш благородный поступок? — Она о нем не узнает, вы и не скажете. Я тоже, а мои люди не имея всех немых. — Благодарю вас, сударь, — Максимов порывисто пожал генералу руку, — если у меня будет возможность вернуть вам долг. — О долгах забудьте, мы в расчете. Речь сеньора Франциско вновь стала четкой и отрывистой, как в взмахе клинка. «Не теряйте времени! И удачи!» Он развернулся через левое плечо, отпер замок и вышел из дома. «Ты ему веришь?» — Максимов приподнял тяжеленный саквояж. «Уж очень все сказочно!» «Придется верить. Для нас это единственный шанс!» Анита сама перешла на рубленый слог. «Собираемся, Алекс!» Дальше. Все завертелось, как цветные бумажки в лотерейном барабане на ярмарке. Вероника кое-как покидала недособранные в чемоданы. Анита и Максимов обнялись и расцеловались с прослезившейся Кончитой и почти бегом покинули дом на куличках. Кончита провожала их до самой одноколки, которая, как и обещал генерал, стояла за холмом. Сестры еще раз обнялись. Анита честно предупредила Кони, чтобы та не ждала писем в скором времени. Сейчас важно затеряться, сбить с толку преследователей, а после... Что будет после, не знает никто. — Ну, хоть когда-нибудь. Когда сможешь, пришли, весточку. Я хочу знать, что с тобой все в порядке. И кончито прижимая к мокрым глазам платочек, сунула они листок с парижским адресом Дона Ольмаса. Так и расстались. Одноколка, управляемая молчаливым Луисом, доставила трех русских в Малагу. Была уже вторая половина апреля, солнце на южном побережье Пиренейского полуострова светило и грело совсем по-летнему. Яхта с предсказуемым именем «Изабелла» взяла пассажиров на борт и без проволочек отчалила от Испанского берега. Свежий ветер играл с ностями туго натягивал паруса. Анита стояла на палубе и, приставив ладонь козырьком колбу, смотрела на удалявшуюся землю, землю своего отечества, так неласково обошедшегося с блудной дочерью. В горле щекотала, приходилось то и дело проглатывать едкий сгусток. Что-то подсказывало ей, что она видит родные места последний раз в жизни. Конец книги. Текст читал Дементьев Илья.